Господин с горы дурачит даосов. Ему пришлось долго ждать, но вот даосы появились. Они тащились один за другим, опираясь на кривоватые палки. Шарканье ног заглушило плеск рыб в пруду. Будто они отдряхлели за пятьдесят лет. Господин с горы чуть сдвинул валь, чтобы взглянуть на них через прорезь. Они не изменились внешне, не постарели, но как-то скукожились и сгорбились. Точно каждый тащил на спине доверху, наполненной угольной корзине. Вероятно, это было проклятие, но он не смог распознать, на что оно направлено. «Уважаемый Хэшан! поприветствовал его старший Даос. Господин с горы старался и не мог вспомнить его имени. Этот его особенно не любил и постоянно придирался к нему. «Приветствую братьев Даосов!» – господин с горы ответил небрежно. Кряхтя, даосы один за другим усаживались на землю, пока не образовали полумесяц, в двух джанах от господина с горы. Балки они положили рядом с собой. Даосов было пятьдесят. Ни одного не прибавилось, ни одного не убавилось. Говорят, уважаемый Хашан, прославленный знахарь, начал старший даос. И странствует по миру, избавляя людей от насланных проклятий. Уважаемый Хашан странствует по миру, странствуя по миру. Поправил его господин с горы. Иногда, если на то будет расположение духа, уважаемый Хашан лечит людей. «Уважаемый Хэшан, мы смиренно просим тебя вылечить нас». После слов старшего Даоса все пятьдесят поклонились господину с горы. «Вы не кажетесь больными», — заметил господин с горы. «Он уже успел проглядеть ауру каждого. Она была мутная, как вода в луже. Она и прежде не была прозрачной, но сейчас сквозь нее вообще ничего нельзя было разглядеть». «А вот это скверно», — подумал господин с горы уверенно. «На нас лежит проклятие, и мы смиренно просим уважаемого Хэшана снять его. Мы его щедро наградим. Награда мне не нужна. Я послушаю, что вы мне расскажете. Без этого я не смогу определить природу проклятия. С чего все началось и чем закончилось? Вот что я хочу услышать. После я выполню ритуальное гадание, чтобы отыскать способ снять проклятие». Даосы опять поклонились, и старший Даос сказал, изменившись в лице. Это все началось из-за одного даоса, что прежде жил здесь. Его звали Фейцинь. Он был высокомерен и заносчив, и проклятие первым настигло его. Он лишил себя жизни, и демоны утащили его в ад. А проклятие перешло на нас. «Вот как?» – сказал господин с горы Суха. «И в чем же выразилось это проклятие?» «Оно лишает нас духовных сил, как только мы их наберем», – сказал старший даос. Теперь нам никогда не стать бессмертными мастерами. Проклятие лишило нас возможности вознестись. Услышав это, господин с горы не сдержался и расхохотался. Даосы принялись переглядываться и перешептываться. Старший Даос недовольно сказал. Почему уважаемый Хашан смеется? Уважаемый Хашан смеется, потому что это самая нелепая история, какую я только слышал в своей жизни. Даосы, которых лишили возможности совершенствоваться. «Кто бы ни наслал проклятие, у него отличное чувство юмора!» Продолжая смеяться, сказал господин с горы. «Для нас это не шуточное дело!» Но еще бы!» Сказал господин с горы, оборвав смех. Глаза его под вуалью сверкнули, рот покривился. Они не сказали ни слова правды. «Что ж...» Он сунул руку в котомку. И «Я погадаю для начала!» Его котомка наполнилась камешками разной формы и величины. Он взял, сколько вместилось в горсть и бросил перед собой. Камешки рассыпались. Господин с горы не умел гадать. Он и в гадание это не верил, но видел, как знахари это делают. Поэтому он деловито пересчитал камешки на три раза, потрогал каждый пальцем, похмыкал, потом снова засмеялся. «Вы мне солгали». «Уважаемый Хашан, мы бы не посмели!» возмутился старший Даос. «Настаивайте». «Что ж, тогда я перескажу вам, что сказали мне камни», усмехаясь, предложил господин с горы. «Камни не лгут. А они поведали мне совсем другую историю. Господин с горы действительно умер от проклятия, но наслали его не подслушивающие демоны, а вы сами. Вы завидовали ему, вы ненавидели его. Ваша злоба осквернила его, и он умер. Он умер вон у того пруда, и его тело пропало. А после деревья перестали цвести. Если бы он был таким, как вы его мне описали, деревья бы расцвели еще пышнее». Они потеряли возможность свести. «Ваше проклятие ничего общего не имеет с его проклятием. Вернее, это отраженное проклятие. Вы его прокляли. И с его смертью проклятие вернулось к вам. Поэтому вы никогда не сможете накопить достаточно сил, чтобы стать истинными бессмертными мастерами». «Кто ты такой?» вскочил старший Даос. «Ты не Хашан? «Кто я такой?» насмешливо спросил господин с горы. Кто я такой? Ха-ха, кто я такой? Какой занятный вопрос. Он неспешно поднялся на ноги и взялся за край шляпы. Когда он снял ее, раздался вопль ужаса. Разве могли они его не узнать?